Глава 5. Азим, всю ночь наблюдавший за мониторами, разбудил нас за два часа до рассвета. «Отряд Скари в 10 километрах», — сообщил он. Высадились с лайра и только что пересекли границу зоны безопасности. Мы сгрудились возле монитора, показывающего карту местности. Полтора десятка красных точек находились за красной чертой, которой была обведена зона, контролируемая датчиками корабля. Они пройдут здесь. Дюк ткнул пальцем в экран. Пойдем, Алекс. Это будет несложно. Это был первый в моей жизни реальный бой. И мы положили 15 штурмовиков-ящериц, убрав основную группу из снайперских винтовок. Правда, моя винтовка при этом пострадала, так что отремонтировать ее не удастся, даже при наличии доступа к гарнизонному арсеналу, не говоря уже о джунглях. Спустившись со своих огневых точек, Мы с Дюком обыскали трупы с Каэри и собрали оружие и боеприпасы столько, сколько смогли унести. Но это было уже после того, как у меня перестали трястись руки. Адреналиновый отходняк после боя, как сообщил мне сержант. Обычное дело для того, кто убивает в первый раз. И только на обратном пути к кораблю «Осада» до меня дошло, что же мы на самом деле сотворили. 15 трупов. 15 хваленых штурмовиков расы, более древней, чем само человечество, и мы перебили их вдвоем. Или репутация Скари как воинов сильно преувеличена, или мы такие специалисты, что по сравнению с нами отдыхает сам Джон Рэмбо. Не стоит недооценивать ящериц. Они шли брать в плен наследника калифа, не предполагая, что тут могут оказаться профессиональные военные а потому не ждали сопротивления. В следующий раз нам придется гораздо хуже. Кстати, а кто такой Джон Рэмбо?» Видимо, последнюю фразу я произнес вслух. «Рэмбо – выдуманный персонаж», – ответил я. Мне про него в детстве сказки рассказывали. Когда мы вернулись к кораблю, Асад читал Джеку и Бо очередную лекцию о внешней политике Калифата. У нас нет боевых станций на Дамаске, а его население мы можем эвакуировать в считанные дни, как я уже говорил. Осад вытянулся в кресле пилота. Мы принципиально не собираемся защищать нашу планету. Там ведь никто не живет, кроме обслуживающего рудники персонала. А мы защищаем только миры, на которых есть люди. И толку от этого, если Дамаск может захватить любой дурак? Поинтересовался Бо. Именно что дурак сказал Асад. «Видишь ли, так сложилось, что всем гораздо выгоднее ситуация, когда Дамаск принадлежит нам. Потому что то, что мы там добываем, мы продаем любому, кто может себе позволить оплатить счет. Если же кто-то попытается захватить планету и перекрыть поток, направив его вместо трех только в одну сторону, он сразу же столкнется со злобленными конкурентами, которые лишились поставок». А оборонять Дамаск очень сложно, знаете ли. На создание орбитальной обороны с самого нуля требуются годы, а мы не повесили на орбиту ни одного боевого спутника. А сами-то вы сможете прожить без Дамаска? Все важные производства, кроме корабельных верфей, находятся на огробе, сказал Асад. Верфи на Ливанте. А запаса металлов с Дамаска нам самим хватит на долгие годы. Не думаешь же ты, что мы продаем все, что добываем. Эта политика поддержания статус-кво хороша только до тех пор, пока не начнется глобальная заварушка, заметил я. Потом будут совсем другие расклады. Война многое поменяет, согласился Асад. Но по суди сам, две планеты защитить все-таки проще, чем три. И я не такой идиот, кстати, чтобы думать, будто Калифат... Способен бесконечно сопротивляться любому из трех гигантов, которые могут на него напасть. Войну против Альянса, Империи или скари в одиночку нам все равно не выиграть. Могу я задать неприятный вопрос? Попробуй. Как будущий правитель, ты наверняка задумывался о союзниках. По крайней мере, ты должен разбираться в таких вещах. Наверное, первоочередным своим союзником вы рассматриваете отнюдь не Альянс. «Мне кажется, с империей вам договориться гораздо проще». «Там монархия, и тут монархия», — улыбнулся Асад. «Я не открою тебе страшные государственные тайны, если скажу, что при дворе уже обсуждались такие планы. Пожалуй, мы не смогли бы договориться только с Скари, хотя просчитывали и такую возможность. Но они чужие, а все остальные люди». «Очень не похожие друг на друга люди», — буркнул Дюк. «Население Альянса очень похоже на население империи», — сказал Асад. «Как бы люди ни выглядели, и как бы они себя ни называли, они остаются людьми. И договориться можно с каждым. От себя могу только добавить, что император Тарен II показался мне более приятным человеком, чем ваш президент». «Ты знаком с обоими?» «Левант часто посещают высокопоставленные гости», — сказал Асад. Я знаком даже с тремя главами самых влиятельных кланов гегемонии. Правда, в отличие от остальных, для общения с ними мне нужен переводчик.